что в других областях и районах ничуть не лучше, а порой хуже, чем у нас, что в других отраслях хозяйства такой же бардак, что космос сплошная туфта, а крупнейшие эти заводы и плотины стоили зэки за пайку хлеба. Вот только насчет балета ничего не выясняется. Как он этот балет не разваливается, ну да черт с ним, с балетом не тем живы. Более того, просачивается к нам, что и на Западе не все так. Все не так, как нам пели. И безработным, оказывается, платят за то, что они не работают. Вот фантастика. У нас бы в Сибирь сослали, а там деньги платят. У каждого автомобиль, колбаса в магазине всех сортов и никаких очередей. Рай, сказка и... Кончилась вера в светлое будущее. Один мой знакомый еще в 50-е годы провел такой забавный эксперимент. Был он в магазине, стоял в очереди за молоком. Очередь была громадная, продавцы работали медленно, лениво. Начала очередь роптать, как водится, что не всем хватит, да что медленно отпускают «Наводной спауз между взрывами народного гнева знакомый мой, возьми, да и скажи громко и внятно, «Безобразие развели, очередь на полдня, совсем как в Америке!» И обрушилось на него народное негодование. «Да что вы, гражданин! Какая Америка? Такое только у нас возможно!» Долго еще поглядывали на него укоризненно и с сожалением. «Дальше больше!» Стало, например, выясняться, что пока у нас э, всех временные трудности у них там, в обкомах-горкомах, да в Кремле, уже давно коммунизм построен. Тайно, промеж себя, распределяет икру, колбасу, всякие импортные товары. Понастроили себе виллы, огородили заборами, поставили охрану, чтобы никто не увидел, как они эту икру лопают. Наплевать им на нас, хоть сдохни И это еще самый долгий путь размышлений и прозрений у самого благополучного человека. Обычно же все происходит быстрее. Рано или поздно сталкивается человек с такой вопиющей несправедливостью или ложью, что уж молчать не может. Толчок может быть любой, лишь бы привел он к прямому столкновению с властью. Очень это полезно, когда трудящийся общается со своей рабочей крестьянской властью в качестве просителя или протестующего по вопросам ли прописки, протекающей крыши, бесхозяйственности на работе или получения квартиры, а яснее всего, когда твоего родственника посадили в тюрьму ни за что, ни про что. И начинает трудящийся добиваться правды, искать, писать жалобы, петиции, ходить на приемы. Начинает ему приходить ответы один другого наглее и вообще никаких ответов. Как же так? В моем рабоче-крестьянском государстве явится трудящийся, а ну в правду, а ну в ЦК, и опять ничего. А на приемах, если он их добьется, смотрит на него бревно в очках и губами чмокает, и опять ничего. Аж зайдется трудящийся, куда только не пишет, и в Комитет советских женщин, и в Общество защиты животных, и космонавтам, и даже в ООН. И чем дальше, тем свирепее. Таких вещей понапишет про советскую власть, что и сам удивляется, откуда у него взялись такие мысли. Особенно, если он участник Великой войны или еще чем заслуженный. А зэки... Те додумались даже мавзолей Ленину жалобы писать. Вы же говорите, что он вечно живой, вот пусть разбирается. И ничего, аккуратно извещает комендатура Кремля, что жалобу переслали по принадлежности. Ответ обычно приходит из районной прокуратуры. Обычный ответ, что все по закону и жаловаться не на что. Вообще же все жалобы стекаются именно к тому бревну в очках, на нечувствительность которого ты жалуешься. И приходит самый успокаивающий ответ. Сочувствуем, все понимаем, помочь, правда, не можем. И светлеет трудящийся. Поразительно, как быстро Вспоминает он все, чему учили его в школе, всю историю Советского Союза, всю литературу с географией, всю эту пропаганду, что Спеленок твердила ему про отдельные недостатки и временные трудности, про светлое будущее и капиталистическое окружение, и про зеркало русской революции, и даже стишки про Ленина из детского сада. А пропаганда, зная себе, наяривает, как ни в чем не бывало, и про тайфун в Японии, и про курорт в Болгарии, про урожай на целине, про забастовку в Англии, про светлые дали, про силы мира и прогресса, и так день и ночь, день и ночь со всех сторон, и сатанеет трудящийся.